После этого посещения недовольное чувство еще более разрослось в душе Мефодия Кириллча. «Нюх потерял, — сердился он, — чутье и щ е й с к о й никуда не годен, на покой пора, кляча старая. Ах, нет, не будет, по-вашему, шипит з м е я т а шипит!»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 пути Кобылкин заехал в отель, где жила Мария г о р н о Воробьева, но той уже там не было. Мефодию к и р и л л ч у сообщили, что еще накануне, поздно вечером, почти ночью, за ней пришел часто бывавший до того молодой человек, Алексей Николаевич Кудринский, и увез ее. Куда? Прислуги отеля известно не было.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 Вы, родимая моя, домой теперь поезжайте Он надавил кнопку звонка и приказал Мою карету сейчас же запрячь Поезжайте скорее А я сегодня же к вам, деткам г о с т и н ц е в привезу Теперь же мне подумать нужно, мозгами поворочить Эки с л а в н о этот ваш Пантелей Иванович